Волчицы и пряности. Глава 4, часть 2. Текст читает Оцару и Андрей Губанов. Приятного прослушивания. Полагаю, причина вашего согласия в том, что вы узнали, кто стоит за Зеленом. За ним стоит гильдия Медиоха. Надеюсь излишне напоминать, что гильдия Медиоха вторая по величине в этом городе. Значит, гильдия Медиоха. Кроме того, мы полагаем, что кто-то еще стоит за гильдией Медиоха. Одной лишь ее силы недостаточно, чтобы осуществить план, который, как ты предположил, они задумали. Поэтому мы полагаем, что за гильдией Медиоха стоит аристократ. К сожалению, с ними имеют дела многие аристократы, поэтому пока что мы не смогли точно выяснить, кто это. Однако, как ты, господин Лоуренс, верно подметил, не важно, кто противник. Важно первым ухватиться за эту возможность, и тогда победа будет за нами. И Мархейд улыбнулся. Мархей держался уверенно. Он чувствовал за собой поддержку всей мощи гильдии Милона. Как велика эта мощь! Лоуренс даже вообразить себе не мог. За гильдией Милоны, вероятно, стоял аристократ королевского рода или первосвященник. Человек, да подлинно знающий всю силу этой гильдии, возможно, был бы слишком устрашен, чтобы хотя бы попытаться предложить то, что предложил Лоренс. Но Лоренс, однако, не выказал ни страха, ни нерешительности. Стоило ему хоть на секунду показать слабость, и он бы проиграл. Так что он должен был держаться бесстрашно, И уверена, что бы ни произошло. Именно поэтому Лоуренс холоднокровно обратился к Мархейту. Что ж, в таком случае предлагаю обсудить, как мы поделим прибыль. Несомненно, эта сделка превзойдет самые смелые мечтания Лоуренса, возможно, и позволит им осуществиться. сопровождение служителя гильдии Милона, за исключением главы отделения, Лоуренс покинул здание гильдии, весело насвистывая себе под нос. Лоуренс потребовал от гильдии Милона двадцатую долю всей прибыли. Всего двадцатая доля от того, что заработает на этом предприятии гильдии Милона. Но и этого было достаточно, чтобы Лоуренс не смог сдержать веселье. Если гильдия Милона будет действовать так, как предложил Лоренс, число монет, которые она будет скупать и продавать, составит не какие-нибудь тысячу две, но 200 триста тысяч. По самым грубым подсчетам, прибыль составит десятую часть общей стоимости денег. Тогда на долю Лоренса придет тысяча монет трений, а то и больше. Если Лоуренсу удастся выручить больше двух тысяч монет, он даже сможет открыть в городе собственную лавку, пусть и очень скромную. Впрочем, по сравнению с истинными намерениями гильдии Милона, доход от продаж монет был не очень приятным дополнением. Размах действий гильдии был таков, что этот доход был для нее совершенно незначительным. Состояние Лоуренса, однако, не позволяло ему воспринимать, как приятное дополнение, нечто настолько огромное, чтобы не вместилось в его кошелек. Но если гильдия Милона с легкостью получит данный доход, она запомнит службу, которую ей сослужил Лоуренс. Если в будущем Лоуренс обзаведется собственной лавкой, это ему наверняка воздастся сторицей и в конечном счете позволит получить еще большую прибыль. Так что неудивительно, что Лоуренс весело насвистывал себе под нос. «Похоже, ты в хорошем настроении», – произнесла наконец Холла, просто идя рядом с Лоуренсом и молча смотреть на него было явно выше ее сил. «А кто бы не радовался в моем положении? Сегодня самый счастливый день в моей жизни» с воодушевлением раскинул руки в стороны. Его настроение было подстать этим разведенным рукам. Он чувствовал, что может дотянуться до всего, до чего только пожелает. И действительно, мечта Лоренса о собственной лавке была теперь не так уж и далеко от осуществления. Ну, пока что вроде все идет хорошо, так что мои поздравления. Выдавала из себя Холу и тут же прикрыла рот руками. Ее настроение было прямо противоположным Лоренсовому. Ничего удивительного, холод терзала похмелье. Я же говорил тебе остаться в комнате, если тебе плохо. Я беспокоилась, что если ты пойдешь один, они тебя там съедят. Что ты имеешь в виду? В точности то, что сказала. Ох, ну же держись. Вон спереди какая-то лавка, там ты сможешь отдохнуть. <связь> Вяло согласилась Хора. Из-под своего капюшона кивнула и уцепила за предложенную ей руку Лоренса. Хоть она и была мудрой волчицей, но даже заядлый льстец не мог бы сказать, что она умеет себя беречь. Лоренсу ничего не оставалось, как снова сказать ох, на что у Холла ответа не нашлось. Лоренс и Хола зашли в кабачок, расположенный близ постоялого двора. Это было в первую очередь питейное заведение, но тем не менее здесь, как в трактире, можно было заказать еду, хотя и без изысков. Такого рода заведения часто посещали самые разные торговцы и другие путешественники. Здесь было очень удобно останавливаться и немного передохнуть с дороги. Внутри кабачок оказался небольшим, но там уже сидело дюжины три человек. Чашку свежего сока любой подойдет и два ломтя хлеба, пожалуйста. Сейчас все будет. Хотя лорен заказал самую обычную еду, владелец заведения за стойкой с энтузиазмом кивнул и тотчас отвернулся в сторону кухни, чтобы передать заказ. лорен слушал его в уха, пока отводил Холо в свободный закуток в глубине кабачка. Сейчас холла своим поведением больше напоминала котенка, нежели волчицу. Едва сев на скамью, она тут же рухнула на стол. Похоже, прогулка от двери гильдии окончательно истощила ее, и без того страдающее от похмелья тело. Ваш заказ. Яблочный сок и два ломтя хлеба. Сколько с меня? Желаете уплатить вперед? 32 люта. Хорошо. Одну минуту, пожалуйста. Лоренс развязал кошель с мелкими деньгами, который висел у него на поясе и принялся в нем рыться, поспешно выбирая черные монеты люто и пытаясь не спутать с ними бронзовые монеты. Владелец заведения тем временем взглянул на Холу, покачал головой и, улыбнувшись, спросил. «Похмели?» Она выпила слишком много вина. «Юные всегда делают одни и те же ошибки». Будь то хмель или что-то другое, от расплаты никому не уйти. Сколько я уж повидал таких молодых торговцев, которые выходят отсюда, шатаясь, все бледные из себя, такого рода опыт имел всякий, кто стал бродячим торговцем. Лоренс и сам, бывало, допускал такую же ошибку. Вот, 32 люта. <связать> hmm, точно. Думаю, вам обоим стоит здесь остаться и отдохнуть немного. Вы ведь пришли сюда потому, что не смогли добраться до вашего постоялого двора, я прав?» Лоуренс кивнул. Хозяин громко рассмеялся и направился обратно к стойке. При этих словах Лоуренса Холла медленно подняла голову. С печалью страдания на совершенном овале лица она выглядела столь же привлекательно, как и прежде. Любой, кому Холла была небезразлична, едва увидев ее в таком состоянии, непременно отложил бы все дела, чтобы поухаживать за ней, и даже легкая улыбка Холла была бы для него наградой. При этой мысли Лоуренс непроизвольно рассмеялся. Холла с безжизненным лицом потягивала свой сок. Потом она подняла на Лоуренса удивленный взгляд. У меня уже несколько сотен лет не было похмелья. Выбив половину чашки, Холла вздохнула. Сейчас она выглядела куда лучше. Вот, попей сока. Он только что выжит. Известно было, что медведи часто воруют мешки с виноградом, которые крестьяне вешают под крышами домов. Для получения вина виноград следует держать в мешках, пока он не перебродит. И от таких мешков восходит сладкий запах, и он привлекает медведей. Ходили даже истории про людей, которые гнались за медведями, укравшими их виноград, и зайдя в лес, обнаруживали, что медведь уже пьян и крепко спит. Чаще всего со мной пили именно медведя, о которых ты говоришь. Разумеется, человеческие подношения мы тоже ели вместе. Волк подвасный похмелью. Совершенно никчемный волк. Если медведь напьется до пьяна, это я могу понять. Медведи и волки вместе наслаждающиеся едой и питьем. Это была бы картина прямиком из детских сказок. Интересно, что бы сказала церковь, если бы слышала их разговор сейчас? Однако, сколько раз я напивалась, не имеет значения. Пугает то, что я не помню, что в этот момент было. «Совсем как у нас, людей!» Рассмеялся Лоуренс. Холла невесело улыбнулась. «Ах да, что же это было?» «Я помню, что хотела тебе сказать что-то важное. Хм, забыла. Помню, что это было что-то важное». «Если это что-то важное, рано или поздно ты об этом вспомнишь». «Да?» Думаю, да. Нет, плохо. Голова совсем не работает». С этими словами Холла вновь уронила голову на стол, после чего вздохнула и закрыла глаза. Подумав о том, что Холла находится в таком состоянии весь день, Лоуренс порадовался, что они не стали торопиться с отъездом, иначе все получилось бы в точности так, как только что сказал владелец кабачка. Даже в повозке Холо бы укачалась. Ну, как бы то ни было, давай предоставим все гильдии Милона. Нам нужно просто дождаться от них добрых новостей. И тогда все будет хорошо. Ни о чем не волнуйся и просто отдыхай. Бу, бессовестная я. Холо приподняла голову. Лоренсу показалось, что Холо нарочно изображает стыд. Но, тем не менее, вид у нее по-прежнему был очень страдающий. Ты только посмотри на себя. Зря ты сегодня старалась сделать все сразу. Мне стыдно, но ты прав. Холу опять улеглась на стол. Затем, посмотрев на лазом, она добавила. Ты что-то хотел сделать? М? О, я вообще-то собирался купить кое-что после того, как закончу дела с гильдией. Купить кое-что? Э. «Ну, можешь пойти один, я тут еще немного отдохну, а потом вернусь в постоялый двор». Холо медленно подняла голову и уселась прямо, после чего снова взялась за свой недопитый сок. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой». Холо, когда о чем-то просила, обычно делала это словно дразня, но эти ее слова для Лоуренса не стали неожиданностью. Она молча и невозмутимо кивнула. «Ну что с тобой такое? Совсем не смешно!» Разочарованно пробурчала Холло и поджала губы. Она, должно быть, считала, что он не найдет, что ответить, подумал Лоренс. Глядя на Холло, настолько затянутую соком, что у нее едва хватало сил говорить, Лоренс сумел сохранить самообладание. Протянув руку, Лоренс взял ломать хлеба и откусил от него. Затем он снова взглянул на Холла, а та вновь распласталась на столе и злодейски улыбнулся. тот час ушки Холла под капюшоном дернулись. Что именно ты затеял? Холла повернула лицо в сторону Лоренса и смотрела на него полузакрытыми глазами. В глазах ее не было ни следа эмоций, но в то же время Лоренс прекрасно слышал, как ее хвост метет по одежде. Похоже, Холу не очень-то удавалось скрывать свои чувства. Какие злые слова! Как гласит пословица, собака, которая хвастается куском мяса, должна быть осторожнее, чем та, у которой мясо уже отобрали. Услышав угрожающий голос Холу, Лоуренс наклонился к ней и прошептал прямо в ухо. Если ты хочешь выглядеть мудрой и осторожной волчицей, хотя бы укороти свои непослушные уши и хвост. Холла с тревожным движением руки натянула капюшон поглубже и громко выдохнула. Это моя месть за предыдущий раз. Немедленно заявил Лоренс. Холла поджала губы и взглянула из-под лобья, не желая признавать поражение. Я думаю, поскольку с твоими прекрасными длинными волосами трудно справиться, тебе стоило бы носить с собой гребенку. Конечно, Лоренс был счастлив, воспользовавшись, наконец, возможностью отплатить Холлу. Но он понимал, что если не удовольствуется достигнутым он продолжит, скорее всего, Холла в конце концов, найдет чем его ужалить в ответ. Однако Хол едва их услышав, безрелично фыркнула и вновь уронила голову на стол. Ах. «Так ты говорила о волосах», — коротко сказала она. «Ты ведь обвязывала их тряпиться и совсем не расчесывала, верно?» «Для меня важны вовсе не волосы. Я действительно хочу гребенку, но для хвоста», — пояснила Хула, и до Лоуренса вновь донесся шелест меха под кай. «Ну, mm -hmm. раз ты так говоришь, значит, так оно и есть». Лоренс искренне считал, что шелковистые волосы Хору очень красивые. Длинные волосы и сами по себе были роскошью. Аристократы могли позволить себе мыть волосы горячей водой. Простолюдинам же ухаживать за длинными волосами было очень трудно. Можно сказать, длинные красивые волосы считались признаком благородного происхождения. Естественно, Лоуренс, как и любой мужчина, знал это, поэтому не мог устоять против длинных красивых волос женщины. Волосы же Холла были столь прекрасны, что и среди аристократов с ней могли бы посоперничать немногие, а она, похоже, это сокровище совершенно не ценила. Если бы она не прятала под капюшоном голову целиком, а лишь укрыла чем-то волчьи ушки, и оделась бы в платье, а не в дорожное одеяние, то на взгляд Лоуренса она стала бы похожа на прелестную монашку. О каких поют барты. Но разумеется, Лоуренсу не хватало смелости сказать Холу об этом. Кто знает, как бы она отреагировала, если бы он это сказал. Ладно, ты... Хм? Когда ты будешь покупать гребень? Холу не поднимаясь от стола... Повернула голову к Лоренсу. Глаза ее загорелись в предвкушении. Лоренс чуть склонил голову и небрежно произнес в ответ. «Ты же сказала, что он тебе не нужен». «Я не говорила, что не хочу гребень. Если бы он у меня был, я бы им воспользовалась». «Я лучше тебе щетку куплю. Хочешь, представлю тебя одному хорошему мастеру по этой части». Лоуренсу казалось, что покупать гребень, если им не будут расчесывать волосы бессмысленно. Для хвоста лучше подойдет щетка. Для ухода за мехом, да и не только за мехом, конечно же, лучше всего было бы воспользоваться услугами специального человека со специальными инструментами. Пошелуща, предложив это хору, Лоренс обернулся к ней и застыл на месте. Зубы Холла были яростно оскалены, словно она собиралась скинуться на Лоуренса и вцепиться в него. «Ты к моему хвосту относишься, как к какой-то простой шерстянке?» Неровным голосом процедила Холла. И уж, конечно, в полголоса она говорила отнюдь не из-за опасения, что разговор о хвосте будет услышан другими. Лоуренс реакция Холла напугала, ей, однако, тоже явно было не по себе. Лоренс решил, что сейчас Холло не в состоянии как следует отомстить. Я больше не выдержу! И верно, ее угрозы теперь звучали совсем не угрожающе. Лоуренс решил, что сейчас Холла начнет нарочно рыдать, чтобы разжалобить его, поэтому он специально принял расслабленную позу, Приложился к своей чашке с яблочным соком и чуть осуждающе произнёс. Хочешь расплакаться и устроить истерику? Если бы Хола действительно разлилась слезами, он а... заколебался. Но этого он, разумеется, вслух не высказал. Он не знал, подействовали на нее слова, или же у нее в голове было что-то другое. Хола, чуть приоткрыв глаза, поглядела на Лоренса, после чего повернула голову в другую сторону. Она вновь вела себя совершенно по-детски. И вновь Лоренс подумал, что такая манера поведения невероятно милая. Он негромко рассмеялся при мысли, что если холо всегда будет такая, это будет совсем неплохо. Чуть помолчав, холо тихо сказала. Я больше не выдержу, стожнит. Лорен с паники вскочил со скамьи, едва не опрокинув при этом недопитую чашку соком, и принялся звать хозяина, чтобы тот час тот принес тазик.